Неизвестный автор Черный паук Среди многочисленных и отвратительных уроков, преподанных пороками человеческими будущим поколениям, приключение Рудольфа де Буркарта относятся к самым ужасающим. Этот юноша был наделен необычайными способностями ума и восприимчивой памятью. Усиленное напряжение коих быстро вывело его из тусклой рутины, в которую приобретение маломальских знаний ввергает молодость. Благодаря этим качествам он избежал тех препон, которые ставят перед умом неуча первые шаги в образовании. Изучив таким образом начало наук, он в юном возрасте был принят в один из тех многочисленных университетов, которые сделали Германию столь знаменитой. Здесь, к несчастью, искание его неокрепшего ума приняли неверное направление под влиянием сумасшедшего профессора. Последний обрушил на бедного ученика все бредовые идеи, жертвой у которых являлся сам. Собственные же его способности до крайности истощились в непрестанных, но более чем бесплодных экспериментов. Профессор не был новичком в науке. В своей удобной лаборатории он давно уже практиковался в тонкостях алхимического искусства, с неиссякаемым усердием царапая слитки и раздувая мехами огонь в печи. В эту санктум санкторум он и ввел своего ученика, уже отравленного химерами алхимией, для совершенствования в той живописной абракадабре, которую несчастные фанатики полагают содержанием этой науки. По этой же дороге начал свой путь Рудольфу. С похвальным терпением и прилежанием он вслед за учителем с утра до ночи царапал слитки и раздувал меха. Среди бесчисленного множества экспериментов, которые поставил, точнее пытался поставить ученый профессор, остановим свой взгляд на двух. В ходе первого золотая пластина с нарисованными на ней глазами, носом и ртом, которая должна была олицетворять солнце, была помещена в песчаную баню, где и оставалась на сильном жару, пока солнце проходило годовой круг. Раздувание печи в течение 365 дней ночей потребовало огромных расходов древесного угля. Результатов же не дало никаких. Никаких, кроме обильного пота экспериментаторов. Здесь же, в другом сосуде, помещенном над спиртовкой, составленная из многих солей зеленая жидкость, была подвергнута медленному выпариванию с целью получения экстракта, в котором и появлялись бы ее особенные свойства нет ничего необычного в получении экстракта путем выпаривания но загвоздка была в том что искомый феноменальный субстрат не мог возникнуть до завершения луной своего месячного цикла ничего кроме месячного медленного кипения ни больше ни меньше как сказала порция шейлоку этот грандиозный эксперимент так и не был завершен из за необычайной сложности Поддержание такого пламени, при котором нужная концентрация достигалась бы за положенное время. Зато профессор и его ученик прекрасно научились готовить яйца в кипящей воде. Эти великие эксперименты были далеко не единственными, занимавшими время и внимание наших героев. Бесчисленные реторты, приемники и колбы постоянно кипели, брызгались, Взрывались и рассыпались вокруг них. И уродец-мальчишка, нанятый убирать лабораторию, получал приятное чувство независимости от продажи битых стекол. Так минули для ученика два года рабства в лаборатории. И около трех тысяч реторт, приемников и колб было рассыпано на мельчайшие осколки, а масса золота, драгоценного золота, расплавлено, разрушено и загублено. Однажды профессор, усердно раздувавший вместе со своим учеником древесный уголь в печи, неожиданно прервал свои труды. Меха прекратили раздуваться, и яркое пламя уступило место редким искрам, когда профессор в полных страсти, но благоговейных выражениях, воззвал к своему святому покровителю. — Тень, Корнелиус, Агрип! как липнет рубаха к моей спине!» Конец его тираде положила взорвавшаяся большая реторта с жидкостью, предназначенной стать аквамирабелис, а профессор и его ученик получили столь мучительные ожоги, что потребовалась немедленная медицинская помощь. Здоровье Рудольфа было поручено заботам другого профессора, специалиста по кровопусканиям, который после наложения пластыря до тех пор пичкал своего пациента слабительными и очистительными пилюлями, пока не привел его в нормальное человеческое состояние. Таким образом Рудольф излечился от своего увлечения алхимией и оставил поиски эликсира жизни. Во время заточения в больничной палате он внимательно изучал все лечебные средства а по выздоровлении стал посещать занятия у досточтимого профессора, который так успешно лечил его. Когда Рудольфов впервые очутился в комнате, заполненной скелетами, а также вскрытыми и рассеченными на отдельной части человеческими телами, он почувствовал такой холод в своем сердце, что лишился присутствия духа и обязательно упал бы, если бы его не поддержали. Сама природа предстала перед ним, убедив, как мы на удивление ужасающе устроены. Но это чувство было скоро забыто. В течение недели нож для вскрытий обрел в его руках должную твердость, чтобы кромсать то, что было недавно живым существом, и улыбаться глупым остротам старших товарищей, которые самодовольно потешались над предметом исследований а через две недели он стал постоянным резателем и мог отпускать шуточки, втыкая нож в человеческое сердце. Благодаря сумасшедшему профессору алхимии и поискам философского камня Рудольф был знаком с электричеством и гальванизмом. Теперь в часы отдыха он развлекался тем, что заставлял телячью голову подмигивать а дохлую лягушку дергаться в такт под действием гальванической батареи. Он проделал ряд опытов над трупами и добился того, что мог по своему желанию заставлять их поднимать руки или ноги, открывать и закрывать глаза. Из свежего захоронения на ближайшем кладбище было украдено тело молодой женщины. Утро застигло сквернителей могил на полпути к анатомическому театру, и было решено до наступления темноты оставить тело у Рудольфу, который жил неподалеку. Сама судьба давала ему редкий случай проверить возможности своей гальванической батареи. Он был уже почти убежден, что сможет добиться большего, чем непроизвольное подергивание мышц. Если мышечная ткань будет достаточно возбуждена, это непременно заставит сердце забиться. Легкие наполнится воздухом, а кровь заструится в жилах. Все было готово. Рудольфо включил батарею. По трупу, простертому перед ним, пробежала судорога, перешедшая в сильные мускульные сокращения. Рудольфо повернулся, чтобы увеличить мощность батареи, но тут в полной тишине комнаты раздался стон, от которого кровь рудольфа застыла в жилах. Он замер, пораженный ужасом и недвижимый. Лежащий перед ним труп приподнял голову, протянул к Рудольфу руку и стал подниматься. Глаза его были открыты, а из уст снова послышался стон, но тут силы покинули его, и он упал. Воскрешение состоялось. Рудольфу послал за помощью и перевез тело молодой женщины в лазарет. Обстоятельства сложились так, что в это самое время здоровье отца Рудольфа, а он был на краю могилы, потребовало немедленного приезда сына. Когда Рудольфу прибыл в отчий дом, он лишь успел почувствовать на своем челе благословляющую родительскую руку и услышать последние напутствия После похорон, Когда чуть утих ужас непоправимой утраты, рудольф занялся отцовскими бумагами, пытаясь установить, что досталось ему в наследство. Он выяснил, что его благополучие зависит единственно от собственных стараний одеть и прокормить себя. Все помыслы Рудольфа были настолько заняты обстоятельствами его неожиданного отъезда из университета, смертью отца и нахлынувшими новыми заботами, что воспоминания о последнем эксперименте совершенно стерлись из памяти. Его удивление было весьма велико, когда он получил письмо от профессора анатомии. Тот сообщал, что молодая женщина, которую Рудольфу вернул к жизни, полностью выздоровела. Она – дочь барона фон Штикмерта, которая в летаргическом сне была сочтена мертвою и слишком поспешно похоронена. Тут же была и записка от самого барона, выражавшего горячую признательность за то, что его дитя было возвращено к жизни и настоятельно просившего посетить его замок. События, которые последовали за этим, настолько знакомы каждому читателю романов, что не требуют уже подробного описания. Достаточно сказать, что Рудольфу, немедленно принявший приглашение и гостеприимно встреченный с счастливым отцом, влюбился в красавицу-дочь и обменялся с прекрасной Леонорой клятвами любви и обетами верности, за что и был вышвырнут за дверь взбешенным бароном. Барон фон Штикмет, хотя и был весьма благодарен Рудольфу за его услугу, столь же сильно испытывал презрение к его бедности. Для Рудольфу потянулись длинные печальные дни, которую он проводил, скитаясь вокруг дома возлюбленной своей Леонорой. В этих блужданиях он не раз лицом к лицу сталкивался с бароном. Благородный муж, уверенный в том, что предусмотрительно обезопасил свою дочь от всех посягательств, беззлобно посмеивался над тщетными усилиями нашего героя хоть краем глаза взглянуть на хозяйку своего сердца и от души советовал бедняге все рвение, с которым тот домогается Леоноры, посвятить какому-либо иному занятию и достичь в нем таких успехов, высот и благ, что они заменят ему эту женщину. родольфу выслушивал это с тяжелым сердцем. Его алхимические искания приучили его к терпению, но он слишком хорошо знал, как сложен путь к богатству, которому он смог бы удовлетворить знатного сеньора, и получить разрешение на союз с Леонорой. Должны пройти годы и годы мучительного ожидания и смутной надежды, прежде чем он найдет достаточный денег, чтобы купить свою невесту. Предосторожности, предпринятые бароном, действительно не оставляли ни малейшей надежды на встречу с Леонорой. О дружлюби и вельможе заканчивалось там, где речь шла о его дочери. И Рудольф решил последовать его совету и вернуться на родину. Перед тем, как покинуть столь милые его сердцу места, он побывал везде, где прежде гулял со своей Леонорой, не забыв ни одной тропинки, где ступала ее нога, ни одной поляны, где она присаживалась отдохнуть. Все напоминало ему о ласках и наслаждении, которые дарили они друг другу. Каждый пень, на котором когда-либо сидела Леонора, получил его прощальное благословение. Он чувствовал, что ему ничего не остается, как уехать, но тут он вспомнил, что одно место неподалеку от замка, связанное с образом возлюбленной, было пропущено им в прощальных скитаниях. Это была гордая ель, широко раскинувшая свои ветви и устремившая в небеса свою вершину, которой они любовались, гуляя. Ныне он с глубоким вздохом подумал, как много лет должно пролететь, прежде чем он вновь сможет увидеть это величественное дерево, а также свою Леонору. Он опустился на траву, откинулся на ветви и на некоторое время забыл о своем горе, застыв в меланхолическом оцепенении. Но мозг его не оставался праздным. Беспорядочные образы чередой проносились перед ним, давая волю самым невероятным фантазиям. В воображении он снова производил алхимические опыты, царапая слитки и раздувая меха, снова наблюдал за медленным кипением реторты с аквами и женщина восхитительной красоты появлялась из пара, постепенно обретая размеры человеческой фигуры правой руке она держала золотой скипетр, увенчанный прозрачным шаром, в котором струилась золотистая жидкость. Она протянула его Рудольфу, но как только он захотел подняться, чтобы принять дар, Риторта с громким дребезжанием развалилась, и видение исчезло. Фантазия потеряла свою власть, рассудок заговорил в нем, и Рудольфу очнулся. Он полулежал под елью, а заходящее солнце светило во всем своем великолепии. Вдруг все преобразилось. Небо помрачнело от туч, и лишь широкие листья папоротника спасли Рудольфо от низвергнувшегося потоками дождя. Подул штормовой ветер, ярко вспыхивали молнии, сопровождаемые оглушительными раскатами грома. Внезапно буря сменилась полной тишиной, и небо, как будто освобожденное потоками ливня, засияло голубизной. Ничего не понимающий Рудольфу, увидел, что странные бесшумно двигавшиеся фигуры окружили его. От страха он совершенно пришел в себя и наблюдал за ними бездыханной и недвижимой. Их движения обретали ритм и слаженность. Прекратив извиваться поодиночке, они взялись за руки и образовали круг, танцуя вокруг папоротника, из-под которого Рудольфа смотрел на них, впав в то состояние, которое невозможно описать. Они запели, и капли холодного пота покрыли лицо и члены рудольфа пока он слушал скверные вирши отвратительнейших созданий нечистой силы. «Видишь ли нас? Мы пришли. Вот мы здесь, из тех мрачных мест, где владеет лишь тьма, что ниже земли и что выше небес. Там из темноты ночь нас сама. С тех пор, как являлись мы здесь в прошлый раз, колеса столетий свершили свой круг». Не нужно бояться всех наших прокаст. Лишь солнце зайдет, так растаем мы вдруг. Песня окончилась, и фигуры исчезли. Этот бесовский балет столь сильно подействовал на Рудольфо, что все тяжкие думы вылетели из его головы, и он хотел бежать из леса, что есть силы. Его остановил, прозвучавший словно ниоткуда, глуховатый голос о странник счастье и фортуны тебе кого привел сюда нам рок скажи чего ты хочешь лишь раз в столетии исполнять могу я просьбы но сейчас минует быстро не теряй тот жеребий что самой судьбой тебе назначен сбитый с толку Рудольфа не мог вымолвить ни слова от удивления После представленной ему бесами пантомимы он подозревал, что в этом лесу может ждать встреч с самыми неожиданными существами, но он и вообразить себе не мог, что вступит с нечистой силой в переговоры. А голос зазвучал снова. — Чего же ты медлишь, отрок? — Все, чего желаешь! Богатство, слава, знания! Власть! Но лишь раз в столетие, минет час, Уста мои сомкнутся. Проси богатства, славы, власти!» Рудольфу мучительно подыскивал слова для ответа. Лишь мысль о том, что богатство, честь и славу Ему не будут предлагать ежедневно, Придала ему достаточно храбрости. «Кто ты? Таинственное существо!» И имеешь ли действительную власть исполнить все, что так щедро сулишь мне? — Не сомневайся в том, — последовал ответ. — Проси, что хочешь. Рудольф был образованным юношей и знал историю доктора Фауста, поэтому спросил, — Свои дары ты отпускаешь без условий? — Условий никаких. И должен я одно — свершить, чего попросишь. Я не хочу души твоей кровавых обязательств. — Что же нужно от меня в обмен? — спросил рудольфу Освобождение, — отвечал таинственный голос. — На уровне твоих очей под сенью ели величавый есть узловатый кол, так выдерни его. Им был я веками пригвожден не передать моих страданий. И лишь раз за сотни лет я могу заговорить, Лишь раз за сотни лет могу освободиться. Не стой столбом, минует час, Я стану вновь безмолвным и безвластным. — На чьей же властью ты заточен, И каковы грехи и преступления С такой тяжкой карой? — воскликнул Рудольфу. — То дьявольская власть! Нет преступления для этой кары. Доверсишь мне и не теряй счастливый случай. И если власть, богатство, честь и знание сердцу твоему не милы, так может, ты б своей любезной в дарах преподнес. Воспоминания о Леаноре нахлынули на Рудольф. Он не медлил больше ни минуты и выдернул кол. Из дерева выпалс омерзительный черный паук, и начал увеличиваться в размерах. Рудольфу, который ожидал появления изящного Ариэля, поющего вдобавок «Радостной, радостной жизнью свободы буду я жить средь цветущей природы», отпрянул в изумлении при виде столь чудовищного насекомого. «О, не пугайся, друг мой!» «Долго я не буду так ужасен!» — произнес тот же голос, и сквозь отвратительную паучью внешность стали постепенно проступать человеческие черты. Наконец демон полностью преобразился в человека. «За доброту спасибо! Но благодарность — лишь слова, что тают словно дым. Но следом будет дело!» «Вот Леонора! Ей владей!» Как только демон произнес это, Леонора оказалась в объятиях Рудольфу. Любовники были слишком счастливы, чтобы замечать все, что происходило вокруг. Когда же способность видеть вернулась к ним, Рудольф обнаружил, что демон скрылся. Рудольфу подумал, что в этом и состоял бесовский трюк сначала пообещать исполнение всех желаний, а потом скрыться, даже не попрощавшись. Однако он утаил свою досаду, и в обществе Леоноры забыл и демоны, и его посулы. На вопрос, какому удачному случаю он должен быть обязан этой встрече, Рудольфу получил от Леоноры ответ, что барон фон Штикмет, объевшись вчера за ужином, заболел. Для ухода за ним потребовалась помощь его дочери, и он вынужден был сделать послабление в ее тюремном режиме. Чтобы насладиться вечерним бризом, Леонора вышла из ворот замка и, повинуясь безотчетному порыву, направилась к месту, где они и встретились. Рудольфу понял, что она не видела демона и ничего не знает ни о нем, ни об его хвастливых клятвах. Был уже поздний вечер, когда Рудольфу проводил Леонору так близко к замку, как это позволяло предусмотрительность, и отправился в свое жилище.